Человек, который не спит. Глава 1. Странный жилец. Дейзи, я не перенесу её потери. Дейзи, мой лучший друг. Я так одинока. Гражданка Шмеман вытерла кружевным платочком красные подслеповатые глаза и длинный нос. Уверяю вас, продолжала она, жалобно всхлипнув, что это дело рук профессора Вагнера. Я сама не раз видела, как он приводил на верёвочке собак в свою квартиру. Что он делает с ними? Боже, мне страшно подумать. Может быть, моей Дези нет в живых. Примите меры, прошу вас. Если вы не сделаете этого, я сама пойду в милицию. Дези, моя бедная крошка. И мадам Шмеман вновь заплакала. Её худые старые щёки покрылись красными пятнами.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 Бывают же такие настырные бабы. Да, задумчиво отозвался Кротов. Бедовая старуха. А дело расследовать надо. Ведь это четвёртый случай пропажи собак только на нашем дворе. Соседи тоже жалуются. Что за собачий мор? Я не удивлюсь, если действительно окажется, что собак крадёт профессор Вагнер. Только на кой чёрт они ему нужны?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 Ночью раз подсмотрел я в щёлочку. Ну что же, сидит собака, привязанная на коротком ошейнике, лечь не может. Спать ей видно, смерть как хочется. Голова так и виснет. А он сидит около, даёт о класкава под шею ещё хочет, спать не даёт. И сам он не спит. Он никогда не спит. Как же так не спит? Человек не может не спать. Уж не знаю как, а только совсем не спит. И кровать давно выбросил. Что бы её говорит, и звания не было. Кровать говорит: "Только бальным нужно". Жуков и кротов с недоумением посмотрели друг на друга. Вот сумасшедший. Не иначе как сумасшедший, охотно согласилась Фима. Только привычка моя, 15 годов живу я у него.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 заболталась я. У меня там утюг отставает. Вот деньги. Что ж, так мало. Барин говорит, хозяин мой, что в ЦКПУ записан и право на дополнительную площадь имеет. Какая такая ЦКПУ? спросил Кротов. ЦКБУ, догадался Жуков. Пусть удостоверение представит. А пока по прежнему должен платить. Так передай. Ладно.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 Вызовите свидетеля, участкового милиционера Ситникова. Что вы можете показать по делу? В наше отделение милиции поступали заявления от граждан Бандарного переулка о пропаже собак. У гражданина Полякова пропал очень дорогой сеттер, у Юшкевича мопс, а у Дерюгиных даже персидский кот. Собаки исчезали бесследно, их трупов не находили. Собак, очевидно, кто-то крал. Производили вы розыск?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 Гражданка Шмеман опознала в трупе свою собачку, закричала и в обморок упала. В зале суда послышались сдержанные рыдания Шмеман. "Диззи, Диззи", шептала она, всхлипывая. "Забранные бумаги мною представлены в суд", закончил милиционер. "Распишитесь". Свидетель Жуков, Жуков, председатель правления жилищного товарищества, подтвердил показания милиционера. "Произвести обыск", добавил он.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 спросил судья: "Как вообще ненормальный? И соседи жалуются, шеппит у него что-то в комнате жужжит, а то и взрывы вдруг, ещё дом взорвёт. И собаки целую ночь воют". Неудобный жилец одним словом. "Гражданка Шмеман, господин судья", начала она дрожащим голосом, утирая платком слёзы, и тотчас поправилась. "Гражданин, судья, он убийца".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 Плотность: нормальное состояние 1,64 тыс. состояние повелительной потребности сна 1,57 тыс. Вязкость: нормальное состояние 2,711 тыс. состояние повелительной потребности сна 2. Обвиняемый профессор Вагнер, с свидетельскими показаниями и оглашёнными документами, я полагаю, вполне установлена ваша виновность. Почему же вы не признаёте себя виновным? Объясните нам. Гражданин судьи, я не отрицаю факта похищения собак, но виновным себя не признал, и вот почему. Всякая кража предполагает корыстную цель. У меня такой цели не было. Вы сами огласили документы, из которых суд мог убедиться, что я преследовал исключительно научные цели.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 И вы успешно разрешили её. Правда ли, что вы сами уже обходитесь без сна? Да, правда. Я больше не сплю и могу работать без утомления 24 часа в сутки. В публике произошло движение. Послышались удивлённые возгласы и перешёптывания. А чего же вы не опубликовали ваших достижений? Я продолжаю совершенствовать свои методы.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 И ещё Тургенев сказал, что вся наша жизнь сон, и лучшее в жизни опять-таки сон. Может быть, он вряд. Кто? Тургенев? Да нет, Вагнер, будто он совсем не спит. Не может человек обойтись без сна. Суд идёт. При напряжённом внимании был выслушан приговор. Признавая факт кражи установленным, суд присуждал профессора Вагнера к месяцу лишения свободы без строгой изоляции.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 Если нельзя больше ловить по ночам собак, остаётся прибегнуть к правительственной помощи. Продолжать опыты в тайне больше не представлялось возможным, да в этом не было и большой нужды. С тем, чего он достиг, уже можно было выступать публично. Корреспондент был принят. Пробираясь через нагромождённые машины и аппараты, корреспондент Горев увидал профессора Вагнера и в изумлении остановился. Вагнер стоял у высокой конторки. Из носа профессора шли две резиновые трубки, выходящие сквозь отверстие оконной рамы наружу. Эти трубки как бы органически связывали профессора с окружающими его машинами, будто и он сам наполовину превратился в машину. И ещё одно поразило горева. Левым глазом Вагнер просматривал какую-то книгу и делал из неё левой же рукой выписки, а правый глаз он устремил на посетителя и протянул ему правую руку. "Прошу садиться", любезно сказал Вагнер, не прекращая работать левой рукой. Горев, видавший виды, как всякий опытный корреспондент, был так поражён, что забыл все обычные подходы журналиста и молча с полным недоумением смотрел то на бегающий по книге и рукописи левый глаз профессора, то на трубки в его носу. Профессор заметил этот недоуменный вид посетителя и улыбнулся. "Вас удивляют эти трубки?" Любезно начал он: "Но это так просто. Я слишком дорожу своим временем, чтобы ходить гулять. Между тем чистый воздух необходим для здоровья тела и ясности мысли. И вот я сделал маленькое приспособление. Я вывел наружу над крышей две трубки, к концу которых с особым приспособлением вставляются в нос. При вдыхании воздух открывается один клапан, При выдыхании этот клапан давлением воздуха закрывается, а открывается другой, который выпускает отработанный лёгкими воздух. Это маленькое приспособление даёт мне возможность всё время дышать свежим воздухом, и видите, какие у меня румяные щёки. Пустыкового изобретение, но оно может принести большую пользу. Представьте больных, которых нельзя выносить из комнаты.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 Я добился своего. Таким образом, я удвоил свою мозговую продукцию. Но мне и этого оказалось мало. 8 часов сна, треть человеческой жизни мы теряем на то беспомощное, полумёртвое состояние. Вот что возмущало меня: освободить человечество от сонной повинности, какие необычайные перспективы, какие возможности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 Когда человек спит, мозг не вырабатывает новых токсинов. За это же время организм уничтожает токсины, накопившиеся за рабочий день. Таким образом, поспав, человек выздоравливает. Но вы, чтобы опять заболеть к вечеру, и он опять принуждён ложиться в кровать. Разве это не ужасно? Если хотите, сон заразителен. Я делал такой опыт, заставлял собаку не спать. Когда её организм был отравлен гипнотоксинами, я извлекал их и впрыскивал хорошо выспавшейся и только что проснувшейся собаке. Она точиз засыпала. Вся задача была в том, чтобы найти противоядие, антигипнотоксины. И мне удалось разрешить задачу шире, чем я предполагал. Найденный мной антигипнотоксин убивает не только токсины сна, но и другие. Следовательно, он оздоравляет весь организм. «Было немало препятствий, но они побеждены. Я поборол сон. Я выбросил кровать, этот символ больницы. Я больше не сплю и работаю почти круглые сутки. А антигипнотоксин я принимаю вместе с пищей. На прием пищи уходит у меня час-два в сутки». Все это было так необычайно, что Горев продолжал сидеть молча, внимательно слушая профессора. «Но как вы чувствовали себя первое время?» Наконец спросил он. «Сколько?» Да, мне пришлось немного повозиться с привычкой спать. Спать мне совершенно не хотелось. Но этот беспрерывный, бесконечный рабочий день, то с солнцем за окном, то с тёмные завесы ночи, действовал как-то странно. К этому я, однако, скоро привык. Зато как хорошо работается в тиши ночи. Не скрою одну эгоистичную мысль. Я боюсь, что когда все люди начнут вести бессонный образ жизни, не будет так тихо по ночам.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 Стаский чуть не помер. Вся деревня спит, одни собаки лают. Ходил, ходил, тащища, на печь залез, сна ни в одном глазу. Думал, ночи этой и конца не будет. А освободите людей от привычного труда, продолжал профессор. они тоже заскучают. Но всё это лишь на низших ступенях культуры. Сама же эта культура быстро поднимается при рациональном использовании бессонных ночей. Ещё один вопрос. Вы говорите, что вы не спите почти все 24 часа, но как же вы не устаёте? Очень просто. Усталость это тоже болезненное явление. Работающий мозг выделяет гипнотоксины, работающие же мускулы выделяют кенотоксины. яды, которые вызывают чувство усталости. Я ввожу противоядие, ретордин, и усталость и как не бывало. Мой ретордин также прерывает течение болезни, именуемой усталостью, как прерывают теперь возвратный тиф, вводя в организм диоксид диамина арсена бензол дихлорид гидрат. Скороговоркой проговорил Вагнер. У горева дух захватило от этого длинного слова.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 Вместительная гостиная банкира Гольдзака, купившего недавно баронский титул, была отделана с тяжеловесным великолепием. На стенах, отделанных резной дубовой панелью, красовались рога олени и гербы новоявленного барона. В углу помещался рыцарь в латах и с мечом XVIII века. Сомнительный предок барона. На окнах с узкими решетками цветные стекла изображали тот же баронский герб. На жёлтом щите согнутая в локте рука, закованная в латы, сжимала железные перчатка и меч над рукой пять тёмно-синих звёзд. Посредине комнаты вокруг большого круглого стола из чёрного дуба на дубовых креслах с высокими резными спинками заседали члены центрального комитета немецко-политической организации диктатор. На кресле с более высокой спинкой, с резным германским государственным орлом на его вершине, сидел председатель собрания.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 которые не нуждаются в отдыхе, и мне придётся сменять солдат в окопах. Они всегда будут зорки и бдительны, свежи, в то время как у нас 2/3 солдат временно выходят из строя для сна и отдыха. Их лётчики, не знающие устали, в состоянии будут производить дальние полёты. Их командный состав, их штабы смогут руководить операциями, не выпуская нити управления ни на одну минуту для отдыха и сна.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 Профессор Вагнер уже привык к этим посещениям и потому не удивился, когда услышал, как за дверью кто-то с немецким акцентом попросил разрешения войти. Когда дверь открылась, профессор увидел молодого человека с пухлым розовым лицом и короткими вьющимися светлыми волосами. Большие модные черепаховые очки как-то ни шли к этому юному лицу. Безукоризненный костюм придавал незнакомцу европейский вид.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 Мы отправимся воздушным путём на пассажирском аэроплане новой компании воздушных сообщений Lufthansa und Bökwemheit безопасность и удобство вполне оправдывает название. Успешно конкурирует с Delafutam. Я беру на себя все хлопоты по визированию паспортов, а о расходах и гонораре говорить не будем. Мы, конечно, всё берём на себя.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 Я что-то не слыхал о нём молодой и чрезвычайно скромный не любит рекламы но страшно гениален я согласен тау бы бросился к профессору и стал пожимать его руки тысячу благодарностей а об отъезде позабочусь я сам вы ни минуты не потеряете своего драгоценного времени и расшаркавшись он скрылся за дверью странный молодой человек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 Он вынул книги, пристроил на коленях складной пепитер и принялся за работу. Читая книгу, он в то же время непрерывно что-то писал в тетради стенографическими знаками. Заметив вопросительный взгляд Тауба, он объяснил: "Я пишу только стенографически. Это моя собственная система. Я сокращаю и упрощаю работу, где можно. Я создал собственную систему мнемоники. Это и прекрасные помощницы, на которые, к сожалению, мало обращают внимания". С помощью мнемоники я в состоянии хранить в памяти необычайно большое количество цифр, формул, названий. Дело облегчается тем, что благодаря чистоте моего мозга, из которого выделены отравляющие его токсины, он работает с неслабевающей ясностью и силой. Всё это ещё больше увеличивает производительность моего труда. Без преувеличения, я работаю за 10 рых. И Вагнер замолчал, углубившись в работу.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 Крикнул Науха побледневшему Таубе, служащей советского торкпредства. Мы должны быть около Инстербурга. Оглушённый и взволнованный Таубе ничего не понял. Профессор Вагнер бросил бурю, которая прервала его занятие. Книги валились из рук, карандаш выводил совершенно невероятные каракули. Наконец он бросил работу и с обиженным видом уселся плотнее в кресло. Дождь прекратился так же неожиданно, как и начался. Утих и ветер,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 Профессор Вагнер кивнул головой, и они углубились в лес. Прошёл час. Мотор был исправлен, а Вагнера и Тауба всё ещё не было. Их окликали, искали в лесу, но они исчезли без следа. Истекло ещё 40 минут. Француз стал настаивать на отлёте. Я везу срочную дипломатическую почту в министерство, и если мы не прилетим в Кёнигсберг к отлёту аэроплана на Париж, я опоздаю на много часов. Это недопустимо.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 Во всяком случае, не напоминало притон бандитов. Всё вокруг было изящно, удобно и уютно. Скользнув взглядом по столу, он увидел дымящуюся спаржу, зелёный горошек, салат. Вагнер, глотая слюну, отвернулся от стола и угрюмо уселся в кресло. В довершение всего, он лишился портфеля и не мог заниматься. От времени до времени Вагнер вставал, подходил к двери, она была закрыта. Поднял штору окна и видал густую железную решётку. Побег был невозможен. Какая нелепость, проворчал он и мрачно опять опустился в кресло. Так он просидел до утра. Рано утром явились строем в масках и молча завязали ему рот и глаза, вывели и усадили в мягкое кресло. Заработал мотор аэроплана. Профессор почувствовал, как аппарат отделился от земли.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 Несмотря на всю необычность положения, Вагнер не мог удержаться и подошёл к книжным шкафам. Prayer, error, Buchar, Claperet читал он на корешках книг. Всё это старо. Le Gendre, Pierron, им я кое чем обязан. Разумеется, вы пошли дальше их, а вот другой профессор, неугодно ли пройти в лабораторию? И они прошли в другую комнату. Глава 8. Судьба профессора Вагнера решается. В то время как Браудер с изысканной любезностью вводил профессора Вагнера во владение, комитет диктатор решал судьбу пленника. Большинство членов комитета склонилось к тому, что Вагнера необходимо убрать. В портфеле доктора Вагнера мы безусловно найдём секрет его изобретения. Нам блестяще удалось его похищение.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 Замги и надёжная охрана гарантируют от побега. К чему прибегать к крайним мерам? Такой ум, ум исключительной доравитости, может оказать нам большую пользу. Нужно только суметь так или иначе заставить его работать на нас. Гольдзак не досказал своей мысли. Он рассчитывал воспользоваться ещё не одним изобретением Вагнера для коммерческой эксплуатации. Но большинство голосов было против него.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 Спросил он Вагнера, нащупывая в кармане рукоятку револьвера. Предупреждаю вас, что ваш отказ приведёт к самым тяжёлым для вас последствиям. Нет, господин Брауде, не изменил и не изменю. Брауде ощупью наложил палец на курок, всё ещё не вынимая револьвера из кармана. Но у меня есть одна просьба, господин Брауде. Время терпит, подумал Брауде, узнаем, что это за просьба. И задержал в кармане руку с револьвером. К вашим услугам, дорогой профессор. Профессор имел смущённый вид. Браудо поразило, что Вагнер выглядел очень усталым, и всегда румяные щёки его побледнели. Дело в том, начал профессор запинаясь, что ваши друзья в масках при обложке не заметили в моём жилетном кармане небольшой коробочки с пилюлями. То есть они, может быть, и заметили, но, вероятно, не обратили внимания на неё.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 Мы можем дать ему всё необходимое, но под условием выдачи секрета. Я уверен, теперь он пойдёт на всё. Я взял на себя смелость отложить исполнение приговора. Вы правы, несколько дней не составляют расчёта. Попытайтесь сговориться с ним, когда он проснётся. Но сговориться с Вагнером оказалось не так-то просто. Однако Брауде не терял надежды. Он играл на психологии Вагнера и поднимал с ним торг в тяжёлые для Вагнера минуты, когда его начинали одолевать сон и усталость. Профессор страдал. Сколько не производительно потерянного времени. Сон для меня равносилен смерти, а смерть страшна только тем, что это вечный сон, который оборвёт мои работы, сколько неоконченного, сколько погибнет замыслов. На третьи сутки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 Когда получился готовый препарат, химики обнаружили полипептиды и аминокислоты. Найдены были вещества, содержащие группу C2NH, но в препарате оказывался, очевидно, ещё какой-то неразложимый остаток. Пока ранние меры всего опытов учёных не приводили к цели. Практических неудобств от этого, пока они проистекало,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 Фабриканты и заводчики очень быстро поняли все выгоды препарата. Прежде всего, они смогли сразу на 2/3 сократить управленческий аппарат своих учреждений. Затем они приняли из рабочих все крупные денежные тузы, были членами организации диктатор, отпускавший им препарат по себестоимости. Среди рабочих был произведён отбор. Неблагонадёжные увольнялись, благонадёжные получали двойные оклады, работая беспрерывно две смены.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 Всё это делалось за спиной профессора Вагнера, поглощённого своими научными работами и занятиями. От времени до времени он спрашивал Браудера: "Но «Ну, какие результаты даёт мой препарат?" "Прекрасные, дорогой профессор. 8 часов для работы, 8 для наук и искусств и 8 часов для движения на свежем воздухе. Промышленность растёт, науки процветают, молодёжь пышет здоровьем". Доверчивый профессор был в восторге. Но в глубине его сознания звучала какая-то тоскливая нотка неоформившейся ещё мысли. Она всё чаще посещала его и мучила своей неопределённостью, но он подавил её. И это достигнуто лишь при работе одного мозгового полушария. Надо научить молодёжь работать обоими полушариями. Это ещё удвоит их силы. Брауде замялся. Ваш метод требует большой тренировки.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 Глава 10. Что делается за окном? Господин Брауди, мне нужен для новых опытов ряд приборов и частей в вот чертежи. Будьте добры, срочно заказать по ним приборы и доставить материалы. А можно узнать, что за опыты, дорогой профессор? Превращение световой волны в звуковую. Вы знаете, что многим музыкантам каждая гамма или тон кажутся окрашенными в определённый цвет. Например, до мажор белый,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 от света звукового отделения аппарата. Телефонную трубку от радиоприемника взял Вагнер. К другой трубке, с любезной улыбкой, но решительно, протянул руку Брауда. «Разрешите поинтересоваться?» «Пожалуйста». Правый глаз и правая рука профессора были к услугам Брауды. Левыми он работал над радиоприемником. Правая рука повернула рычажок, и на экране появилось розовое пятно.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 «А меня-то уверял Брауде», — подумал Вагнер, и, не удержавшись, он воскликнул. «Какой обман!» «Обман? В чем обман?» — удивленно спросил Брауде. «Ре-мажора красить в розовый цвет!» — раздраженно ответил Вагнер. «Но ведь это субъективно!» Глава одиннадцатая. Сонное царство. Одна цель была достигнута.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 Толстая дубовая дверь кабинета запиралась снаружи. Надо было разбить её. Он обошёл всю лабораторию в поисках подходящего орудия. Там были лишь легковесные точные инструменты и стеклянные химические сосуды. Оставалась тяжёлая дубовая мебель. Он принялся за неё, работая как тараном. Мебель ломалась, куски превращались в щепы, но дверь не поддавалась. Браудер продолжал спать.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 Здесь он мог убедиться, как хорошо его стерегли. В соседней комнате оказался целый штат сторожей. Все они крепко спали, сидя на креслах или лёжа на полу. Их храпение сотрясало воздух. Прямо перед собой профессор увидел гладкую стальную дверь, какие бывают в кладовых банков. Профессор в отчаянии опустил руки. Нечего было и думать разломать такую дверь. Её можно было разве только взорвать. А почему бы и не взорвать?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 Прошло несколько бесконечно долгих секунд напряжённого ожидания. Громовой раскат потряс всё здание. Волна воздуха ударила в Вагнера. Он потерял сознание. Придя в себя, Вагнер ощупал своё тело. Кажется, цел. И тотчас посмотрел на часы. Однако, целых 20 минут я лежал в обмороке. Голова кружится. Ничего, пройдёт. И посмотрел вокруг себя. Комната была наполнена удушливым дымом.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 Потолок наполовину обрушился, на выступавших балках висели какие-то лохмотья, по которым прыгали язычки пламени. Вся мебель исковеркана. Письменный стол лежал на боку, расщеплённый свалившимися кирпичами. Через наваленные обломки Вагнер пробрался к двери и заглянул в следующую комнату. Но на месте стены со второй дверью он увидел сквозь завесу дыма небольшой сад, огорождённый высокой каменной стеной. Дальше за стеной высилась громада серого здания с разбитыми стёклами и виднелся погнувшийся столб уличного фонаря. Вот не думал, что нахожусь среди города, сказал Вагнер, подходя к обрыву поло. В висках стучало, голова ещё сильно кружилась. Едкий дым вызывал боль в глазах, но Вагнер, цепляясь за выступы обвалившейся стены, стал спускаться в сад. Все деревья были поломаны, листва обожжена.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 Зонтик валяется в стороне. Вот стоит автомобиль для поливки улицы со спящим шофёром. Вода ещё льётся из бака, подмывая лежащих на улице. Некоторые из них ёжится от воды, медленно поворачиваются, но продолжают спать. Валяются цилиндры, шляпы, пакеты, узелки и картонки. На некоторых лицах застыл ужас. Их организм, очевидно, дольше других боролся со сном, на их глазах падали и засыпали люди. Им казалось, что город и сами они охвачены эпидемией какой-то страшной неизвестной болезни, и они засыпали с ужасной мыслью, что быть может, никогда не проснутся. Иных наоборот, сон сваливал почти мгновенно. Их лица были спокойны. Чем ближе к перекрёстку, тем гуще лежали тела на тротуарах. Вот и перекрёсток. Вагнер остановился и прочитал на углу дома название улицы. Коништрасса Так вот где я, почти в центре Берлина, на самом перекрёстке лежал толстый шуцман, полицейский, раскинув ноги по трамвайным путям. Он даже возне не выпускал свою палочку. В двух шагах от его ног стоял трамвай, очевидно остановленный вагоном, вваженным в последние минуты борьбы со сном. А дальше винелись два столкнувшихся трамвая. Один вагон был наполовину разбит. Часть людей выпала на мостовую Среди них были убитые и раненные, окараваленные трупы перемешивались с телами спящих, оставшихся в живых. Возле девочки с раздробленной рукой лежала спокойно спящая женщина, очевидно, мать. Каково будет их пробуждение? Несколько автомобилей было также повреждено. Один лежал на боку, ударившись о столб фонаря, другое въехало на тротуар и придавило ноги спящего молодого человека в белом костюме.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 Но что может сделать он один? И он не имеет времени. Отвернувшись от дома, он быстро зашагал вдоль Королевской улицы к Курфюрстскому мосту, мимо знакомых зданий Гигиенического музея и Музея национальных костюмов. Вот и ратуша, городская дума из тёмно-красного песчаника на цоколе из серого гранита, с высокой башней и статуями в нишах у входа курфюрста Фридриха I и императора Вильгельма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 Встречая распростёртые тела спящих шутсменов их извечных врагов, они не могли отказать себе в удовольствии позабавиться. Надевали спящим шутсменам на голову дамские капоры, привязывали к их ногам бродячих собак, всовывали в руки пустые бутылки. Вот и Курфюрстский мост с двумя спящими девочками у бронзовой статуи курфюрста. Весь мост озавален телами спящих. Вагнер с трудом добрался до дворцовой площади.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 Будущее Германии на воде. Овы превратна судьба человека, думал Вагнер, переступая через чьё-то тело. Что осталось от могущества бога морей? Революция отняла у бога корону, и памятник Вильгельму II уже не будет стоять тридцать третьим по счёту в аллее побед Тиргарттена. Какой-то рабочий, взобравшийся на возвышение, обращался к толпе: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 Но когда начали обсуждать план действий, оказалось, что захватить власть не так-то легко. Прежде всего, никто не знал, долго ли продлится этот странный сон. Большинство неспящих состояло из пролетариата, изгладавшейся голодбы, которая увидала вдруг в своих руках несметные богатства города. Трудно было оторвать эту толпу от соблазна в грабежа и в несколько часов организовать, заставить их действовать по определённому плану. Позвольте мне вмешаться в ваш разговор. сказал профессор Вагнер. Вы интересуетесь тем, когда проснётся город? Могу вам дать довольно точные сведения. Все уснувшие должны проспать не менее 8-10 часов. Уснули они около 9 часов утра. Сейчас 40 минут второго. Надо ожидать, что между 5 и 7 часами вечера начнётся пробуждение. В вашем распоряжении около 4 часов. 4 часа. За это время надо найти грузовики, освободить тюрьмы, перевезти туда спящих врагов. Вместит ли Моабит их всех? Положим, место для арестованных в Берлине найдется. Но шоферы, вероятно, все так же спят. Где найти других? Много ли их найдется? «Послушай, Карл, не обратиться ли нам за помощью к нашим московским товарищам? Кто знает, может быть, город проспит и несколько суток?»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 Сказал Карл, вытаскивая спящего шофёра из-за рулевого колеса. "Этого поросёнка кто ж долой?" принёс он за пассажира. Ему ещё никогда не приходилось спать на земле. "Пусть попробует наших пуховиков". "Позвольте!" вскричал Вагнер. "Да это тауба! Какой тауба? Ах, сейчас не время рассказывать. А знаете что? Возьмём его с собой. Я прошу вас". "Это ещё для какой надобности? Я расскажу вам дорогой И автомобиль двинулся на аэродром. Вагнер, поддерживая мотающуюся голову спящего Тауба, смеялся в душе, представляя, какие глаза сделает Тауба, когда профессор поблагодарит его в своём московском кабинете за приятную прогулку в Германию. В ангаре стояло несколько пассажирских самолётов. Один из них был выведен и готов к отлёту. Пилот, механик и пассажиры спали на своих местах. Пассажиров вынули из кабины.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 хотя скоро проснётся и он но шум мотора мешал говорить и вагнер только молча показал рукой на спящего тауба и опять молчание минутами кажется что парад стоит на месте а земля медленно ползёт карл задремал но вагнер зорко смотрел вперёд вдруг карл просыпается от толчка в бок адольф возбуждённый показывает ему что-то в окне карл глядит вдаль но не понимает в чём дело